Медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу себя всего схватил в охапку и мимо криков, ступеней, ртов, О, опрометью! Не помню, как я очутился внизу в одной из общественных уборных пристанций подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь...